Эпилог. Галактика Млечный Путь, рука Фариона, Солнечная система, планета Марс, Марсианская инженерная академия космического управления. Бодро шагая по светлым коридорам, молодой учитель Свен Дук испытывал невероятную гордость. В том году он выпустил свою первую группу – 20 дипломированных биоинженеров и одна выскочка с Цереры, из-за которой разразился целый скандал. Столько шумихи наделала, не могла напоследок не подгадить его репутации. Но ничего, с этой новой группой он реабилитируется. Пятнадцать человек все из отличных семей, он собственноручно проверял личное дело каждого. — Дуг, постойте! — мужчину догнала молодая аспирантка. — Профессор Арту просил вам передать дополнительный список. В вашу группу добавили еще десятерых. Девушка быстро всунула ему в руку бумагу с фамилиями и скрылась за поворотом. Недоуменно он поднес листок к глазам и вчитался в фамилии. Вроде ничего особенного, но в груди нехорошо ёкнуло. Проснулось предчувствие. Если не беды, то неприятности уж точно. Быстро дойдя до нужной аудитории, Свен дернул ручку на себя. За дверями его ждали двадцать пять, теперь уже студентов-первокурсников. Быстро, обижав взглядом скамьи, учитель безошибочно нашел тех самых десятерых. В потертых штанах и явно не новых рубашках и футболках с невообразимого вида планшетами в руках на него смотрели явно жители Цереры. Не веря себе и своему предчувствию, мужчина чуть ли не бегом дошел до преподавательского места и, не обращая внимания на учеников, залез в архив с личными делами студентов. Так и есть. Десять студентов первого курса с этой проклятой Цереры. Над ним что, издеваются? Почему он должен возиться с этим отребьем? Еще раз взглянув на новичков, Свен сглотнул. С этими справиться как свой ничему точно не удастся. Десять рослых парней сейчас также оценивающе глазели на него, ничуть не смущаясь. На их лицах медленно проявлялась кривая, насмешливая ухмылка. Свену показалось, что его обмеряли и по каким-то ему неведомым стандартам признали негодным. Возмущенный, он совершил первую свою ошибку. Повторись ту самую фразу, что когда-то поставила на место эту зазнайку войнич. — Я вижу, жители Цереры освоили грамотность. Это приятно. Учитель ждал смех или хотя бы редкие смешки. Но в аудитории воцарилась мертвая тишина. Все с опаской озирались на рослых широкоплечих парней. — Нет, учитель, — протянул самый крупный из них. — Это ваша академия дотянула до наших стандартов. В его голосе слышалась неприкрытая издевка. — Ага, — подхватил посыл второй парень. — Кому же не хочется получать такую же зарплату, как была у Астры? — У Астры Войнич в голове учителя роилась куча вопросов относительно того, куда же делась эта девчонка после распределения, и, похоже, эти парни знали больше него. — А вы не знаете, учитель? — студенты еще раз криво ухмыльнулись. Астра Войнич устроилась на корабль другой системы с оплатой в один гал в день. На задних партах кто-то присвистнул. Ага. А потом она вышла замуж за своего командора. Этот Орж купил землю в системе Ольника и перетащил туда всю семью Войнич. Вот и мы тут подумали и решили подзаработать деньжат. Тем более Астра никогда не училась лучше нас. На мгновение в глазах молотого учителя померкло от злости. Эта поганка устроилась в жизни лучше него. И более того, она открыла дорогу в его академию другим выхосам с Цереры, которая чует его сердце хлынуть сюда потоком. Покачнувшись, учитель сел на свой стул. Он даже не представлял, что работает последний год, после чего будет решением комиссии уволен по статье несоответствия занимаемой должности». А ученики его группы, уроженцы ненавистной помойки Цереры, Успешно окончат академию, получат дипломы, пройдут распределение и отправятся служить на кораблях, разлетаясь по всем уголкам нашей галактики, а кто-то из -за ее пределы. Конец книги. Читала Алена Репалова.